инженеры и мореходы. Брак Сергея Львовича с точки зрения его родных был малоподходящим. Надежда Осиповна не была богата. Над репутацией ее семьи тяготела память о скандальном процессе двоеженца отца. Род Ганибалов не отличался ни древностью, ни знатностью. Питомцы Петровской школы деятелей императорского периода русской истории, Они были известны в России XVIII века как военные инженеры, руководители работ по обороне государства, артиллеристы и полководцы. Это были строители крепостей на дальних окраинах и водители флотов под южными широтами. Такой активностью определялись их тревожные авантюрные биографии. Когда пушкины оказывались виновными перед правительством, их заключали в казематы. Ганнибала в таких случаях сажали на военные корабли и отправляли воевать, в Средиземное море. И они выполняли приказы и добывали трофеи, ибо были людьми напряженного и стремительного действия. Это были крупные и своеобразные личности, наделенные большой энергией и сильными страстями, умевшие строить свою жизнь, бороться с противными течениями и побеждать обстоятельства. Эти люди с властными характерами и героическими судьбами не оставили своих записок потомству. но они завещали свои исторические образы как драгоценное достояние будущему правнуку-поэту. Дед Надежды Осиповны Абиссиниц Ибрагим, ставший в России генерал-аншефом Абрамом Петровичем Ганнибалом, прожил жизнь беспримерную по фантастическим переломам и счастливой игре случайностей. Судьба бросала его с африканских плоскогорий в Забайкальские степи, с побережьей Босфора в Москву, из новорожденного Петербурга во французские военные академии, из пышного Парижа Людовика XV на театр войны. Он успел проявить себя как царский секретарь, как участник знаменитых сражений, как военный математик, придворный педагог, строитель крепостей и директор каналов. Его выдающийся ум, познание и общая одаренность не подлежат сомнению. начало его жизни окутано легендой из документов елизаветинской герольди явствует что ибрагим родился в северной бесссиении где отец его владел двумя или тремя городами на правом берегу мореба на границе между хамасеном и сарая в лагоне в конце семнадцатого века северо восток африки стал ареной усобиц с турцией которая вывозила в Константинополь военные трофеи, добычу пленников, рабынь и заложников. Таким аманатом оказался и маленький африканец из Логона. С моментом его увоза связана поэтическая легенда о том, как старшая сестра Ибрагима, девочка Лагань, долго плыла за кораблем, увозившим ее любимого брата, и погибла в морской пучине. Эпоха Возрождения возобновила античную моду на чернокожих слуг. Обычай этот из европейских дворов перешел в XVII веке в Россию. Арапы прислуживали обычный Петру. На одном гравюрном портрете 1704 года он весьма декоративно изображен рядом с юным негром, охраняющим императорские регалии. Около 1706 года русский резидент при турецком диване Получил приказ Петра выслать ему нескольких арабчат для украшения двора. Есть указание, что Ибрагим был выкраден из неприступного султанского цираля при содействии самого Безиря. В 1707 году маленький африканец был доставлен из Стамбула в северную столицу. Отныне он неотлучно состоит при царе. и понемногу становится свидетелем крупнейших событий русской и европейской истории. За обнаруженные им в походах и баталиях прекрасные способности, пётр отправляет юношу во Францию для обучения инженерному делу. Несмотря на нужду в Париже и тяжелое ранение на войне, Ганнибал проходит курс артиллерийской школы в Меце и возвращается в Петербург профессором математики и фортификации. Он вывез из Парижа в Россию обширную французскую библиотеку в 400 томов, составленную из книг не только по его специальности, но также по географии, истории, философии и литературе. В этом книжном собрании имелись сочинения Рассина, Корнеля, Серано де Бержерака, письма Фонтенеля, князь Макеавелли, мемуары Брантома, философские трактаты Мельбранша, всемирная история Боссуэ, Особенно широко были представлены работы по математике и военному делу. Сам Ганнибал написал книгу об инженерном искусстве и составил мемуары на французском языке. Умирая, он оставил не только поместья, крепостных и формуляр с высокими чинами, но и многотомное книгохранилище, ценное собрание физических и механических инструментов, а главное — благодарную память о своей научной деятельности. Известный мемуарист XVIII века Болотов отметил в своих записках прекрасную геометрию и фортификацию Ганнибала. Это имя, очевидно, приобрело авторитетную репутацию не только в правительственных и военных кругах, но и в среде молодого поколения, стремящегося к знанию. Жестокая школа жизни, пройденная Ибрагимом, сообщила некоторую суровость его характеру. Это в полной мере сказалось в его семейном быту. В конце 1730 года в Петербурге Ганнибал встретился с красавицей-девушкой, как полагают гречанкой, дочерью капитана Галерного флота Евдокия Андреевны Диоппер. Ганнибал попросил ее руки и настоял на браке, несмотря на протесты красавицей. Обвенчавшись в начале 1731 года, он увез жену в маленький порт Пернов, в бухте Рижского залива. Вскоре он обвинил молодую женщину в намерении отравить его и смертельными побоями и пытками принудил ее дать об этом официальное показание. Несчастную заключили в тюрьме, и властный обесинец сошелся с дочерью местного капитана Христиной Региной Шеберг, от которой имел нескольких детей. Когда пришла пора отдавать их в учение, Ганнибал обвенчался с Христиной и, пользуясь своими связями, добился убийственного приговора для первой жены, все еще томившейся в заключении. Гонять прелюбодейцу по городу лозами, а прогнавши отослать на предельный двор на работу вечно. Пожизненное заключение ее могло бы узаконить второй брак Ганнибала. но Евдокия Андреевне каким-то чудом удается вырваться в Петербург и подать челобитную в Синод. Ее освобождают на поруки, а дело поступает на новое рассмотрение. Затравленная женщина, живя в Петербурге, сходится с подмастерьем Академии наук и рождает дочь Агриппину. Она послужила источником легенды о белом ребенке, рожденном женой Ибрагима, за что преступная мать была замучена в монастыре, предание, волновавшее творческое воображение правнука. «Часто думал я об этом ужасном семейственном романе», — писал Пушкин в наброске предисловия «Карапу» Петра Великого. появлению ребенка дает Ганнибалу основание, чтобы он и прелюбодеется, доли не называлась его женой. 9 сентября 1753 года Евдокия была признана разведенной со своим мужем и осуждена на заточение в дальний монастырь, где и скончалась. Сам Ганнибал отделался эпитемьей и денежным штрафом за двоеженство. Брак его с кристиной Шаберг был утвержден. Такой благоприятный для него исход процесса объясняется тем, что в царствовании Елизаветы Петровны любимец ее отца вошел в силу, пользовался большим влиянием и был щедро обласкан императрицей. Он получил звание генерал-майора, должность ревельского коменданта 500 душ Псковской губернии Апочетского уезда в Михайловской губе, где его потомство долгое время хранило родовые земли и память о прадеде Арапе. С окончанием бракоразводного процесса сыновья Ганнибала получили наконец возможность поступить в дворянские корпуса и служить в гвардии и флоте. Старший Иван Абрамович стал историческим героем и заслужил от своего внучатного племянника хвалебный стир. Вот наваринский Ганнибал. В 1770 году, после большой десантной операции и пятнадцатидневной осады, Иван Ганнибал взял в архипелаге крепость Наварин. Во время битвы в Хиосском заливе 24 июня 1770 года Он командовал артиллерией эскадры и взорвал весь турецкий флот, укрывшийся в чесменской бухте. Вскоре он доказал, что может не только истреблять фрегаты, но и сооружать цитадели. В 1778 году ему было поручено построить крепость Херсон на месте устаревшего небольшого укрепления Александр Шанца. Через три года на месте глухой фортеции Аннинского времени раскинулся большой город с военной гаванью адмиралтейством, верфью и арсенав Но далеко не всем Ганнибалам удалось проявить такую героическую активность. Младший брат победоносного бригадира, получивший от отца имя Януария, а от матери Иосифа, вошел в историю лишь в качестве родного деда знаменитого поэта. Этот Иосиф Януарий, или в просторечии Осип Абрамович Ганнибал, Отличался пылким и своенравным характером. Его считали сорвиголовой и ужасом семьи. В 1773 году в чине майора морской артиллерии он был послан в Липецк осмотреть чугунные заводы, устроенные Петром I для отливки пушек Черноморскому флоту. В двух десятках верст от Липецка находилось село Покровское имение капитана в отставке Алексея Федоровича Пушкина и его жены Софьи Юрьевны, рожденной Ржевской. Осип Абрамович стал бывать у покровских помещиков, посватался к их 18-летней дочери Марии Алексеевне и вскоре женился на ней. Ярославское имение новобрачное пошло целиком на уплату долгов мужа, после чего Марии Алексеевне пришлось добиваться примирения своего грозного свекра с его блудным сыном. Вскоре молодые поселились в поместье Абрама Петровича на мызе Суиде под Петербургом. В 1775 году у них родилась дочь Надежда. Осип Абрамович надолго уезжал из дому, нисколько не заботясь о семье. Молодой матери приходилось всячески влиять на супруга. Он решил сразу положить конец докучным домогательствам и навсегда оставил Суиду, увезя с собой в виде меры крошечную Надю. Затей удалась. Мария Алексеевна пошла на все уступки, лишь бы возвратить ребенка. Сохранилось ее письмо к мужу. Впоследствии поэт Дельвик восхищался живым русским языком писем Марии Алексеевны. Об этом свидетельствует и приводимое нами письмо. Но еще более волнует оно той глубокой драмой, которая с такой сдержанной простотой выражена в нем. Государь мой, Осип Абрамович, несчастливые как мои, так и ваши обстоятельства — принудили меня с с вами изъясниться, когда уже не любовь ваша ко мне так увеличилась, что вы жить со мной не желаете, то уже я решилась более вам своей особой тягости не делать, а расстаться навек и вас оставить от моих претензий во всем свободно, только с тем, чтобы дочь наша мне отдана была, дабы воспитание сего младенца было под присмотром моим». что же касается до содержания как для нашей дочери так и для меня от вас и от наследников ваших ничего никак требовать не буду и с тем остаюсь с достойным для вас почтением ваша государь моя покорная услужница мария ганибалова получив нужную гарантию осип Абрамович с готовностью возвратил дочь при весьма колком письме которым желал жене пользоваться золотой вольностью, а я, заканчивал он свое послание, в последнее называюсь муж ваш Иосиф Ганнибал. Действительно, к семье своей он больше не вернулся. Отношения с женой Осип Абрамович считал настолько конченными, что в 1779 году снова женился на вдове Устинья Толстой, представив духовным властям свое ручное письмо свидетельствующая о его вдовстве. Мария Алексеевна в это время благополучно здравствовала в Москве. Узнав о своей смерти и о новой женитьбе мужа, она направила в соответственные инстанции документы, изобличавшие вдова Ганнибала в двоеженстве. Незаконный брак был расторгнут, а двоеженец послан на кораблях в Северное море. Четвертая часть его недвижимого имущества назначалась на содержание малолетней Осипа Ганнибала дочери. С этой целью у него была отобрана деревня Кобрина Софийского уезда Петербургской губернии, где Мария Алексеевна и поселилась с подрастающей дочерью. Шурин ее, владелец соседнего поместья Суиды, чесменский герой Иван Абрамович Ганнибал оберегал интересы своей крестницы. Горестный опыт неудачного брака со всеми его тягостными материальными последствиями развил в Марии Алексеевне предусмотрительность, осторожность, практическое чутье и хозяйственные способность. В управлении своим скромным поместьем она тщательно наблюдала, чтобы ни одна сила не пропадала даром. Только такая неусыпная энергия дала возможность Марии Алексеевне собрать средства для приобретения собственного домика в Петербурге, в Преображенском полку, где с середины 80-х годов Она живет с дочерью. Надежда Осиповна получает первоклассное, по воззрениям того времени, светское воспитание. Она овладела в совершенстве французским языком и приобрела репутацию достойной ученицы мадам де Савинье в искусстве дружеского письма. Сохранившаяся корреспонденция Надежды Осиповны действительно свидетельствует о живости и литературности ее эпистолярного стиля. Неудивительно, что молодой поэт-гвардеец Сергей Пушкин произвел на эту образованную девушку наилучшее впечатление. Летом 1796 года он уже был ее женихом, а в конце сентября в родовом владении невесты в деревянной церковке Мызы-Суйды они были обвенчаны. Никто из присутствующих не догадывался, что на их глазах слагается семья, которой суждено получить неумирающее значение не только в роду исторических Пушкиных, но и во всей истории мировой поэзии. Рождение поэта Вскоре после венчания молодых Пушкиных произошло крупное событие — смерть Екатерины II. Утром 5 ноября императрицу разбил апоплексический удар — а к концу следующего дня она скончалась. В ночь на 7 ноября Сергей Львович с братом, срочно вызванные в измайловские казармы, принесли присягу на верность новому царю. Наутро Пушкины стояли на вахт-параде у своих частей в новом одеянии гатчинского модельного войска, форма которого при Екатерине была строжайше запрещена к ношению. Туго затянутые в мундиры и узкие штиблеты перчатках с раструбами, братья Пушкины салютовали новому императору. Маленький бледный человек с лицом напоминавшим маску смерти впервые горцевал перед своими оцепенелыми полками. Всем была известна его угроза править железную лазою. Тревожное и сумасбродное царствование вскоре в полной мере сказалось на личной жизни молодых супругов. В течение целых пяти лет до самой смерти Павла I Пушкины никак не могут прочно где-либо обосноваться и не перестают переезжать из одной столицы в другую. Только в начале 1798 года Сергей Львович подает в отставку и вслед за старшим братом уезжает в родную Москву. Пушкины поселяются в немецкой Слободе. По своему благоустройству это был в те времена лучший квартал города, заселенный иностранцами, вельможами и учеными. Здесь жили семьи знакомых и приятелей Пушкиных, известного библиофила Бутурлина, видного ученого-публикатора Мусина Пушкина, издавшего «Русскую правду» и «Слово о полку Игореве», Воронцовых, Разумовских, Булгаковых и других представителей московского общества, которому с детства принадлежал Сергей Львович и с мнением которого он всемирно считался. Нам поэтому представляется сомнительным, чтобы в мае 1799 года, накануне родов Надежды Осиповной, семья Пушкиных перебралась в домишко с провалившейся крышей ветхий и полуразрушенный где, согласно довольно распространенной версии, родился великий поэт. Все, что мы можем утверждать об этом, сводится к очень немногим данным. В Москве на немецкой улице, ныне улица Баумана, части, примыкающие к Елоховой, в никому неизвестном, давно снесенном строении, в четверг 26 мая 1799 года у Надежды Осиповны и Сергея Львовича Пушкиных родился сын. Ему дали звучное историческое имя Александр. Он появился на свет в тяжелую и смутную эпоху. Год рождения Пушкина — был богат большими политическими событиями. В 1799 году эскадра адмирала Ушакова победоносно огибает Ионические острова и берет неприступный Корфу. В этом же году русская армия с легендарным Суворовым во главе одерживает блестящие победы при Адде, Требии, Новии и совершает беспримерный переход по обледенелым кручам Сен-Готарда. спасая от окружения войска римского Корсакова по ту сторону Альп. На 9 ноября 1799 года генерал Бонапарт свергает директорию и становится полновластным повелителем Франции. Царизм упорно продолжает начатые Екатериной политику удушения революции, но русский народ, свою неустрашимость перед величайшей опасностью и непобедимость в исторических битвах, Руководимых гением его вождей Все это на исходе столетия Уже возвещает стремительный ход мировой истории В ближайшие десятилетия XIX века Когда судьбы наполеоновской Европы Будут решены в Москве Крепостные нянюшки окружали колыбель младенца Одна из них, нянчившая его сестру Ольгу Обратила на себя внимание Пушкиных своим метким языком Ее образные словечки навсегда остались в преданиях семьи, а замечательный дар народной сказочницы определил ей службу при детях. Крепостную няню звали Ариной Родионовной. Это была сорокалетняя женщина, хорошо помнившая времена Чесминской победы и Пугачевского восстания. Она родилась 10 апреля 1758 года в отчине графов Апраксиных. Мазесуиде, то есть в старинной Ижорской земле, захваченной в XVII веке шведами, но снова отвоеванной Петром. Этот многострадальный край хранил кровавые воспоминания о вековой борьбе за берега Балтийского моря и запомнил отголоски старинных битв в устной поэзии новгородцев, финнов и великорусских крестьян, переселенных сюда в начале XVIII века. В этой среде и родилась крепостная девка Арина. Годовалым младенцем она стала рабыней знаменитого генерала аншефа Абрама Петровича Ганнибала и оставалась его собственностью в течение 22 лет, то есть до самой его кончины в 1781 году. Она хорошо помнила своего грозного барина и могла многое рассказать о царском арапе по своим личным впечатлениям, от его необычайной фигуры и неукротимого нрава. От знаменитого питомца Петра Великого молодая песельница перешла по наследству к его третьему сыну, Осипу Абрамовичу Ганнибалу, имение которого уже в 1784 году было предоставлено правительством покинутой им семье Марии Алексеевне Ганнибал с малолетней дочерью Надеждой. А через 13 лет овдовевшая крестьянская жонка Арина Родионовна, становится нянькой в семье своей бывшей барышни, где ей суждено было навсегда обессмертить дивным даром песен свое безвестное имя. Вскоре после рождения сына Пушкины уезжают на некоторое время в село Михайловское к Осипу Абрамычу Ганнибалу, оттуда в Петербург, где они пробыли около года. Павловский режим шел полным ходом к своей гибели. Охваченный манией борьбы с революцией, Павел I продолжал утверждать свое царство ужаса. Полновластно действовала тайная полиция, цензура беспощадно душила печать, частные типографии были закрыты, литература замерла. Неумолимый и мелочный этикет совершенно сковал жизнь Петербурга. Во дворце мужчины и женщины одинаково преклоняли перед императором колено и целовали ему руку. На улицах все проезжающие выходили из экипажей и отвешивали поклоны царю. Малейшее нарушение этих правил вызывало грозное гонение и взыскание. Вот почему появление Павла I на улице считалось сигналом к всеобщему исчезновению. Царя приветствовали паническим бегством. Только таким уличным церемониалом можно объяснить курьезный эпизод ранней биографии Пушкина. Павел I лично сделал выговор его няньке за то, что та не успела при приближении императора вовремя снять головной убор с годовалого ребенка. Случай этот мог бы сойти за анекдот, но в атмосфере павловской регламентации уличных приветствий он становится понятным. Сам Пушкин изложил впоследствии это странное происшествие в своих письмах, придавая ему значение некоторого предвестия своих будущих расприй с царями. Поклонами он действительно не баловал венценосцев до самого конца своей жизни. В начале 1801 года Сергей Львович возвращается в Москву и селится на чистом пруде между воротами Покровскими и Мясницкими, где меньше башня. Конец Павловской эпохи возвещал и возрождение русской литературы. С весны 1801 года вновь раздались голоса поэтов. «Возникли юные блистательные таланты», — писал Греч, Жуковский, Батюшков, князь Вяземский, Гнедыч. Снова заговорил Крылов, появились журналы-альмонахи, критика и полемика. Братья Пушкины вернулись к своей любимой поэтической деятельности — и у Сергея Львовича открылись литературные вечера. В эти годы семья часто меняет квартиры, но обычно проживает в том же участке Старой Москвы, то есть в немецкой Слободе и Огородниках, где преимущественно населились литераторы и ученые. С этими северо-восточными кварталами города связано раннее детство Пушкина. Он играл ребенком у чистых прудов, любовался стрижными кущами Юсуповской Версалии, развлекался уличными сценами у Покровских и Мясницких ворот. Многих иностранцев прожал ежегодний весенний праздник освобождения птиц. В этот день московские серенькие люд, дворовые, крепостные, слуги, крестьяне толпами устремляются на площади, где каждый покупает клетку с птичкой, чтобы дать пернатой узнице свободу при радостных возгласах окружающей толпы. Есть в этом обычае, замечает один мемуарист, нечто трогательное и одновременно грустное. Это символическое празднество кажется почти оскорблением, нанесенным несчастным людям, пребывающим в состоянии рабства. Пушкин с детства полюбил этот родной обычай старины, дарующий свободу хоть одному творению. Вокруг расстилалась Москва, большое село с барскими усадьбами, Пестрый, разбросанный, людный город с бревенчатыми и вовсе немощенными улицами, с пятиными домами, харчевнями и хлебными избами, с колымажными дворами, монастырями, воксалами и дворцами. Маленького Александра водил гулять по городу его дядька, молодой дворовый Пушкиных из Болдинских крепостных, Никита Тимофеевич Козлов. Он навсегда останется спутником поэта, по всем дорогам его жизни и даже будет увековечен впоследствии беглым пушкинским стихом. Незаметно и скромно он займет свое место в ряду близких Пушкину людей, его родных и друзей. Если он и не был стихотворцем, как импровизировал вопреки всем источникам Павлищев, он замечательно владел русской речью и широко пользовался ее яркими образами и богатыми сравнениями. Он поразил впоследствии одного из приятелей Пушкина, заявив ему, что барин, живя на даче, показывается в городе лишь на мгновение, как огонь из огнева. Язык будущего великого организатора русской речи, несомненно, воспринял живую характерность этого картинного народного слога.